Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 41. Нагнать Казимира удалось после нескольких смен лошадей. Куявцев они заметили из небольшой рощицы, через которую вела широкая утопная дорога. Вереница конных фигурок, растянувшихся вдоль тракта, уделялась пестрыми одеждами и яркими гербами на серо-зеленом фоне ранней весны. Двигались садники, медленно и устало. Они направлялись, судя по всему, к выдевшимся вдали стенам и башням небольшого городка Сродо. А забочно поговорил Яник: "Что, это Сродовская крепость на полпути от Легницы? И если куявцы въедут туда или к ним на встречу поспешат под ногу, нам лучше повернуть коней". Повернув в центре куявского отряда Бурзов углядел единственную невооружённую фигуру, женскую, Адлоида. Слава богу, Хоть везли ее не в поберег лошадиного крупа, а в седле. Правда, руки княжны были связаны и связаны основательно. Куда там стальным браслетом спецсредства нежность? Запястья обмотаны так, что Адлоидна могла держаться лишь за повод кончиками пальцев. Да и могла ли, если бы не уроки верховой езды опекуновые воды, княжна давно бы вывалилась из седла? Сердце Бурцева забилось чаще, куявцев трое больше, но их загнанные лошади едва передвигали ноги. Впереди, на огромном коне, покрытом плотной матерчатой попоной, ехал всадник в нагруднике из толстой кожи с металлическими бляхами, надетым поверх длинной кольчуги. Ноги производителя куявцев прикрывали металлические поножи, а плечи – плоские и широкие наплечники, похожие на погоны генерала, страдающего манией величия. Руки защищали кольчужные рукава и перчатки. Сбоку болтались два меча в богато украшенных ножнах. Один покороче и полегче, на перевязи, другой подлиннее и потяжелее. Был приторочен к седлу всадника. На пятках поблескивали шипованные колесики золотых шпор. Золотым шитьем был покрыт и наброшенный на плечи конника роскошный шелковый плащ. Треугольный щит с изображением белого льва на красном фоне и черного орла на желтом а также тяжёлое рыцарское копье с вжаком из ледвое арженост в лёгких касках и коротких кольчугах. Третий арженост держал перед собой, словно ценнейшую реликвию, глухой шлем тарпхельм своего господина. Лицевую сторону вид разнообразного головного убора усиливали две стальные полосы, закреплённые к крест крестнакрев. Над поперечной полосой чернели две узкие смотровые щели, а в нижней части шлема Можно было различать частую сыпь отверстий для дыхания. По бокам шлема торчали два оргообразных нароста, то ли для дополнительной защиты, то ли для устрашения врага. Предводитель Куявцев обернулся к прислуге, отдавая какое-то распоряжение. Бурцев разглядел лицо, неприятное, заносчивое лицо, чуть располневшего, но еще уверенного в своих силах человека. Усы и борода тщательно обриты. На показ выставлены мясистый подбородок, бульдожье отвислые щеки и искривленные в презрительной насмешке тонкие губы. Из-под толстой волоченной шапки подшлемника и небольшого шака не выбивалось ни волосинки. «Лысый!» – подумал Василий. «Казимир Куевский!» – подтвердил в догадку бурцевый Яник. «Мне доводилось видеть его еще при Лешко Белом! Ох, и стал же с тех пор князь!» Постарел, ширком поброс. Покойно видать, Тимо живётся под покровительством тевтонов. Думаешь, справиться с ним будет несложно? Про себя Бурцев решил, что в грядущей стычке постарается лично достать ненавистного куявца. А вот этого я не говорил, покачал головой Яник. Казимир не пример для подражания. Но чего у него не отнимешь, так это смелости и боевого мастерства. Он смел отчаянно, смел да безрассудство. Согласись, трус не отправился бы самолично искать пропавшую княжну прямо под носом у татар. Да и на ночной побег из озажденного язычниками Вроцлова с авузой полонянкой и столь малым отрядом не всякий решился бы. Ну а что касается воинского искусства Казимира, я присутствовал на турнирах с его участием. «Может быть, сейчас рука Куявского князя не так тверда, как в молодости, но, думаю, он по-прежнему остаётся опасным противником». «И много там ещё опасных противников, по-твоему?» Бурцев кинул на цепочку всадников. «С Куявскими рыцарями и свиты Казимира придётся повозиться. Видишь вон тех гордецов с золотыми шпорами, расшитыми перевязями и гербами на щитах? Все они с отрочества постигали науку убивать». «Не будь их лошади настолько измученными, я бы вообще не рекомендовал сейчас нападать на куясов. Но в бою рыцарь без лошади уже совсем не рыцарь». Золотошпор их профи было полдюжины. «А остальные?» «Кнехты-то, рженосцы и стрелки-арбалетчики, вряд ли они дадут достойный отпор. В бешем строю этот челядь не представляет опасности. А лошади у кнехтах я смотрю еще хуже, чем у господ». «Вот-вот падут от усталости. К тому же куявцы сейчас не ожидают атаки. Рыцаря, видишь, хоть как и в кольчугах, но без шлемов. У арбалетов сняты тетивы. Если напасть внезапно...» Именно так они и сделали. Рощица, из которой просматривался трап, находилась на небольшой возвышенности. Так что преследователи буквально слетели с пологого склона на перерез куявским садникам. Воины Казимира сделать уже ничего не смогли. Для поспешного бегства их вымотанные иконы были слишком слабы. Для контратаки с невыгодной нижней позиции годились ещё меньше. Единственное, что успели куявцы надеть шлемы, похватать оружие, развернуть лошади мордами к атакующим и выстроить перед собой щиты и копья. Князь Казимир встал в первом ряду, среди шестёрки своих рыцарей в самом центре за за за шпорами с садниками изготовились к битве кренехты и оруженосцы стрелки в третьей линии спешились и возились с арбалетами у микрофона был махмутов дниил